Глава седьмая. Лазарь был в ярости. Он не кричал, не ругался, но стоявшие перед ним люди знали, что и в шипениях уже любого ругательства. Француз стоял у окна и курил, не вмешиваясь в разговор. «Как — Как? — шипел Лазарь. — Как вы могли послать туда таких болванов? Мало того, что они ушли в два часа ночи, не дождавшись этого человека, они еще и расспрашивали о нем портье, который и предупредил этого Махрушкина. Где были ваши головы? Как вы могли довериться таким идиотам? И как я могу верить таким болванам, как вы?» Оба стоявших молчали, опустив головы. «Убирайтесь!» Наконец пришлез Лазарь, отпускай своих помощников. Оба быстро вышли из комнаты. Француз по-прежнему стоял спиной, пуская кольца дыма. Лазарь посмотрел на него. Он видел только затылок своего шефа. «Что ты об этом думаешь?» Наконец спросил Француз. Это тот самый убийца, о котором нас предупреждали. Он поселился в отеле Бельведер под фамилией Махрушкин, а потом исчез. Если бы мои кретины не поспешили, они вполне могли его взять. А теперь он исчез окончательно и скрывается где-нибудь в другом месте. Какая разница, спросил меня борачусь, француз. Мы ведь знаем его фамилию, он не может ее изменить. А если у него второй паспорт, нахурился Лазарь? Француз, наконец, обернулся, подошел к столу, взял несколько листков бумаги, бросил их на диван перед Лазарем. «Здесь списки всех, получивших визу в американском посольстве в Москве за последние десять дней. Из них половина прилетела в Нью-Йорк. Если хочешь, можешь проверить и эти списки. Но мои знакомые уже проверили по компьютеру. Человека, похожего на Махрушкина, среди них нет. Так что ищите именно его. Может, он уже здесь, в Филадельфии, проведал Лазарь, изучая списки». «Не может, а точно здесь. Твои люди работают с гостиницами?» С вчерашнего дня проверили все соседние гостиницы Латхем Отель», холлидей Ин», риц Карлтон», Барклай. Нигде не останавливался этот Махрушкин. Сегодня утром проверяли еще раз. «Проверьте и другие гостиницы. Не обязательно, чтобы он остановился совсем рядом», — посоветовал француз. «Уже делаем. Пока никаких результатов». Француз сел на диван, потушил сигарету в пепельнице, стоявшей на столике и... Откинулся на подушке. «Что думаешь делать с Филином?» Мы разместили его в соседнем суите, а его людей отправили на другой этаж, сказали нет мест. Как он все-таки решился, не понимаю. «А я понимаю. У него появились в последнее время хорошие связи в разных кругах, в том числе и среди чиновников. Видимо, в России кто-то решил, что не стоит делиться с нами. Все можно брать самим, а мы им мешаем», объяснил француз. Потом, подумав, немного добавил. И не только мы, другие тоже мешают. Лазарь насторожился. «Думаешь, может быть, баня? А где еще можно нас всех собрать? Может, Филин даже не догадывается об этом? Собрать всех авторитетов и устроить им баню. Это мечта любого храйера. Такой шанс упускать нельзя». «Не получится», — возразил Лазарь. «Чтобы устроить такую баню, нужно огромное количество взрывчатки. А где ее взять, где разместить?» Ваш зал находится в глубине гостиницы. Туда не долетит даже выстрел из гранатомета. Мы все предусмотрели. Видимо, не все, — тихо сказал француз, закрывая глаза. Раз упустили убийцу, видимо, не все. Мы его не упустили. Он даже не знал, что мы на него охотимся. Теперь знает. Теперь знает, — согласился лазер. Но и мы знаем. Его фото у всех моих людей на всех этажах. В гостиницу будут 40 наших человек и еще 30 из охраны наших гостей у них будет оружие? Нет, мы отберем его при входе. Среди них не будет Махрушкина, это я гарантирую. Обидно, — вдруг произнес француз, не раскрывая глаз. Так глупо и обидно. Что обидно? Лазарю совсем не нравилось настояние шефа. Обидно, если умрешь от руки человека с фамилией Махрушкин. Одно дело, когда тебя убивает Дантес, совсем другое — Махрушкин. Лазарь не понял, шутит шеф или говорит серьезно. Пусть он об этом и не думает. Если он появится рядом с оттелем мы его возьмем, и его не спасет даже его глупая фамилия. Ты все-таки следи за Филином и его людьми, — посоветовал француз, — наконец открыл глаза. Особенно за его людьми. Мог бы не говорить. Может, вообще не нужно его пускать на совещание? Они посмотрели друг другу в глаза. А куда ты денешь три трупа? — улыбнулся француз. И что я скажу своим гостям, что Филин улетел? Они могут не понять, ведь мы гарантировали всем безопасность. А после совещания это другое дело, если вдруг он решит задержаться. Француз выразительно усмехнулся. «Я вызову людей», — поднялся Лазарь. Он уже выходил из комнаты, когда его позвал шеф. «Лазарь», — очень тихо сказал Француз, «если со мной что-нибудь случится, ты прими на себя мою месть и мое дело тоже». Военная форма американского ветерана сидела на мне идеально. Левую кисть я бережно отцепил и спрятал протез гостиницы. Мы сняли номер в отеле на другом конце города у реки на фамилию какого-то американца. Правда, стоило это удовольствие около 200 долларов. Теперь я выглядел как стопроцентный янки. Леониду я оставил две бутылки хорошей водки «Смирнов», и он с удовольствием остался в номере отеля. Левый рукав демонстративно загнут и скреплен булавкой. Любой, увидевший меня в этот момент, поймет, что я ветеран американской армии, доблестно сажавшийся где-нибудь во славу Америки. Пока я шел через весь центр города, нужно было видеть лица американских мальчишек, провожающих меня восхищенными взглядами. Нужно было видеть это уважение и почитание на лицах взрослых. Я даже почувствовал, что немного разволновался. Будь проклят, этот Горбачев! Ведь в нашей стране ветеранов уважали не меньше, если не больше американских. А теперь нас называют оккупантами, презирают и не считают за людей. Нужно было попасть в Америку, чтобы почувствовать эту разницу. Вокруг тела у меня обмотан небольшой пояс, на котором держится длинная рыболовная леска. Источки свои я оставил в гостинице. Когда нет левой руки для балансировки, правой пользоваться сложнее, но можно». В карманах у меня еще несколько разных приспособлений для предстоящего дела. И направляюсь прямо к этому Варвику. Уже седьмой час вечера, и мой клиент должен быть в гостинице. Его лицо я помню очень хорошо, перепутать я не могу, иначе меня не держали бы на этой работе. И тем более не платили бы столько денег. Я иду по волню стрит, широко махая правой рукой. Полицейские отдают мне честь, продавцы улыбаются. Надеюсь, никто из них не догадается заговорить со мной. В магазине театральных принадлежностей я раздобыл некоторые вещи, и теперь любой заглянувший ко мне в рот увидит, что я еще и не мой. А это очень важно для такого незнайки, как я. Все-таки нужно учить иностранные языки. На 17-ю улицу я вступаю уже в 7.20 вечера, и хотя я по-прежнему шагаю и улыбаюсь встречным прохожим, я успеваю заметить стоящие у гостиницы автомобили, людей, сидящих в них, рассыпанных по всей улице громил чуть занавески, за которыми скрываются охранники. Проходя мимо двух машин подряд, я незаметно бросаю в их бензобаки простые американские презервативы, наполненные марганцем, и еще другим порошком для ускорения реакции. Каким именно, я не скажу, иначе можно будет просто взрывать автомобили на улицах. После этого я подхожу к отелю Варвик. Нужно видеть, как смотрят мимо меня и сквозь меня все охранники. Я инвалид, человек без руки, получеловек. По их мнению, я не могу представлять никакой опасности. А вот американцы, наоборот, всячески подчеркивают мне свое уважение. Стоило мне только зайти в отель Варвик, пройдя мимо многочисленных охранников, как ко мне подскочил портье. Что вам нужно, сэр? Видимо, спросил он меня. Я показываю ему свой обрубок во рту и знаками прошу отвезти меня в кафе. Он, кажется, понял, ведет меня в кафе на втором этаже. Всюду видны морды охранников партие что-то говорит, официанту и тот приносит чашечку кофе. Все-таки плохо, что я не знаю английского языка. Через полчаса начнутся взрывы, если я правильно рассчитал время, значит у меня есть небольшая фора. Теперь мне нужно войти в лифт. Конечно, у лифте никто не ездит, там же нельзя спрятаться. Спокойнее. Укрепляю свои мешочки по краям верхней плиты. В нужный момент эффект будет поразительный. Ох, как трудно работать одной правой. Хорошо, что у меня есть такой крепкий ремень, на котором я могу повиснуть. Поправляю форму, выхожу на последнем этаже. В конце коридора еще двое охранников. Они нашпиговали своими людьми гостиницу. На меня эти ребята только бросают взгляд и сразу отворачиваются. Конечно, ведь инвалид не может быть опасным. Самые лучшие номера всегда бывают на последнем этаже. Это я знаю хорошо. И в этом сюите, конечно, живет мой клиент. Этим двоим и в голову не придет, что внизу многочисленная охрана могла пропустить убийцу. Здесь они чувствуют себя спокойно. Я подхожу к ним вплотную. Действительно смешно. Что может сделать без руки инвалид против откормленных боровов? Сейчас посмотрим. Для этого достаточно небольшого баллончика с усыпляющим газом или с Я не знаю, что внутри, но оба падают на пол, задыхаясь и кашляя. Удары по голове их же оружием довершают картину. Теперь нужно тащить обоих в номер. Можете представить, как нужно тащить их одной рукой. Внизу идет совещание, нужно торопиться. С баллончиком мне, конечно, повезло. Их продают в Америке на каждом шагу. Но везет обычно думающим и дерзающим. Дуракам везет редко. Это только в так говорится, что им всегда везет. Теперь рыболовной леской связываем руки, ноги так, чтобы они не могли развязаться. Проверяю аварийный выход наверх по пожарной лестнице. Он, конечно, открыт. Смотрю на часы. Еще есть пять минут времени. Что самое глупое в охране любого важного лица? Оружие его охранников. Посторонних, чужих, незнакомых гостей проверяют очень тщательно, но выявление оружия забывает, что ловкий человек вполне может отнять оружие у охранника. Это как атомная бомба, которая, взорвавшись, разрушает не только территорию противника, но и своей радиацией уничтожает собственную землю. Самая большая опасность в таких охраняемых объектах – оружие самих охранников. Достаточно им залгодеть, и можно смело проводить пешку ферзи. Одного удара для этого вполне достаточно. Но на этот удар я не рассчитывал. Нужно быть дилетантом, чтобы рассчитывать на случай. Я рассчитываю на целую цепь событий, которые сам подготовил и спланировал. Достав оружие охранников, проверяю его и жду лифта, уже бросив рядом с ним свой последний мешочек. Через минуту все начнется. Никогда больше не буду браться за работу в другом государстве. Это трудно и неудобно. Я привык к своему протезу, и теперь мне неудобно с одной правой рукой. Но зато какое-то прекрасное алиби. Нарочно не придумаешь. Внизу, наверное, идет совещание. Интересно, кто здесь собрался? Такого количества охранников я давно не видел. Можно подумать, что здесь заседают сразу несколько президентов ведущих европейских стран. Хотя, я думаю, их охрана работает немного получше этих безмозглых громил. Гремит взрыв. Крики, паника. На улице раздается еще один взрыв. Заработали лифты. Так, это уже лучше. Если на улице гремят взрывы, куда уведут моего клиента? Правильно, в лифт и в его охраняемый номер. А в соседнем лифте уже начался пожар. Туда никто больше не зайдет. Еще один мой лифт стоит на моем этаже, куда я его вызвал, после того, как убрал тела охранников. Простая деревянная прищепка не дает ему возможности уехать вниз. Остается только третий лифт. Не забывайте, в первом я побывал, и он теперь сильно дымит. Кстати, сработал и мой последний мешочек. В коридоре тоже появился сильный дым. Пока противопожарные краны на потолках не срабатывают. Дым стерится по полу. Успеваю подбежать к запасной пожарной двери и открыть ее. Теперь все готово. Мой клиент появляется на этаже в сопровождении сразу трех охранников. Они меня мало интересуют. Мне нужен только один точный выстрел лоб, с в состоянии в пять метров трудно промахнуться. Они спешат, даже не обращая на меня внимания. Стараются спасти свою шишку. В последний момент вижу его затравленные старческие глаза. Он, видимо, уже знает свою судьбу. Встречаюсь с его глазами и понимаю, все знает. Кажется, он даже понял, что я буду его убийцей. Охранники даже не смотрят на однорукого инвалида. Поднятая правая рука выстил прямо в лоб. Одного выстрела вполне достаточно. Он дернулся и падает на руки своих охранников. Пока они пытаются что-либо сообразить, я уже в лифте отцепляю прищепку. Что вы думаете, я делаю? Нажимаю первый этаж? Ни за что на свете. Они наверняка уже передали по своим рациям вниз, чтобы меня задержали. Или пристелили, что, впрочем, одно и то же. Я нажимаю кнопку этажом ниже, и тут же выхожу из лифта, посылая его вниз. Слышу, как бегут по лестнице двое охранников моего клиента, торопятся меня схватить. После чего я спокойно поднимаюсь вверх на тот самый этаж, где я пристрелил своего клиента и ухожу по пожарной лестнице. Представить в этот момент, что я могу вернуться к месту убийства, да еще на тот самый этаж, невозможно. Для этого нужно быть немного психологом. В отель Шаратон я добрался уже ночью. Сразу разбудил Леонида, надел свой протез, выбросил американский мундир. Леонид после похмелья был в ужасном состоянии, а может после пьянки. Мне трудно разобрать, когда у него похмелье, а когда очередная пьянка. Поняв, что он не сможет двигаться, я оставил ему под подушкой 2000 долларов и пожелал счастливо оставаться. Говорит, что мы убиваем всех, не оставляя свидетелей. Это такое вранье. Зачем бесполезно убивать ничего не знающего человека? Только для убийства? Но это подло и грешно. Из Филадельфии я уехал в Вашингтон. Там, где меня никто не будет искать. Потом из газет я узнал, что в тот вечер в Филадельфии в отеле Варвик был убит известный гангстер и глава мафии по кличке Француз. Знали бы, каких трудов мне это стоило. Только держать во рту эту декоративную гадость было противно. А все остальные трудности? В общем, первую половину своих денег я честно отработал. Но уже тогда в Америке я понял, что вторую взять будет труднее, чем первую. Уж очень известный мафиози был этот Француз. Такие обычно доживают до глубокой старости, слишком умны и осторожны. А тот вот на меня попал. Не повезло ему. Из Вашингтона я улетел. Конечно, не в Москву. Тот билет я просто выбросил. В аэропорту Вашингтона я привил паспорт на фамилию Махрушкина, чтобы они видели мою американскую визу. Но по этому красному паспорту я должен был отдельно регистрироваться в Турции и платить за въезд вместо визы 10 долларов. Вместо этого уже в аэропорту Стамбул я предъявил другой паспорт на другую фамилию, но уже с турецкой визой. Во всех аэропортах мира, особенно в крупных, никого не интересует, есть ли у тебя виза той страны, откуда ты прибыл. И вообще, откуда ты прибыл. Их интересует собственная виза. И самое главное, при выходе с различных рейсов пассажиры перемешиваются друг с другом. А уже потом пограничник ставит свою печать на выходе из зала. Так получилось и здесь». Пограничник взял мой паспорт, почитал мою фамилию, имя, даже одобрительно кивнул, произнеся «Георгий» и поставил печать. Через пять минут я выходил из аэропорта города Стамбула. Первый свой паспорт я просто порвал и выбросил. Мне он больше никогда не понадобится. И хотя жаль, что я так и не посмотрел Нью-Йорка, не побывал на острове, где стоит статуя свободы, не поднимался на их самое высокое здание Empire State Building, но зато я чисто сделал свое дело. А это было самое главное. Вы думаете, что я перестраховался приехал в Стамбул? Ничего подобного. Эти сукины дети ждали меня в Москве. Ах, как они меня ждали, встречая тот самый рейс, на который у меня был их билет. Но это уже отдельная история.